Глава 10. Как из поместья пришло письмо. Бросив на свое повествование этот боковой свет, я возвращаюсь к тому, что пережил сам. Свой рассказ я прервал, как читатель без сомнения помнит, в момент появления диковинного бродяги, который назвал себя Капралом Руфусом Смитом. Это событие произошло в самом начале октября, и я убедился, сопоставляя даты, что доктор Истерлинг посетил Кломбер недели на три раньше. Все это время я был в жестоком волнении, потому что ничего не слышал ни о Габриэль, ни о ее брате с тех самых пор, как генерал застал нас вместе. Я нисколько не сомневался, что их подвергли какому-то принуждению, и мысль о том, что мы навлекли на них несчастье, не давала покоя ни мне, ни сестре. Однако наше волнение несколько утихло, когда через несколько дней после моей последней беседы с генералом мы получили записку от Мартонта Кизерстоуна. Я принес маленький оборванец, сын одного из наших рыбаков, пояснившись, что записку дала ему у подъездных ворот некая старуха, видимо, кломберская кухарка. Дорогие друзья, говорила из записки, Габриэль у меня очень огорчает мысль о том, как вы беспокоитесь, не имея от нас избистей. Дело в том, что мы принуждены безвылазно сидеть дома. И это принуждение не физическое, а моральное. Наш бедный отец, который становится все более нервным день ото дня, упросил нас пообещать что мы не выйдем из дома до 5 октября. И чтобы умерить его страхи, мы пообещали. Он со своей стороны пообещал нам, что после 5, то есть меньше, чем через неделю, мы будем свободны, как воздух, и сможем ходить, куда вздумается. Так что нам есть чего дожидаться. По словам Габриэль, она вам рассказала, как меняется отец после этой пресловутой кризисной даты. Кажется, в этом году у него больше, чем обычно, основания ожидать несчастья, потому что никогда прежде я не видел чтобы он предпринимал так много предосторожностей или казался таким выведенным из равновесия. Кто бы мог подумать, при виде его склоненной фигуры и трясущихся рук, что это тот самый человек, который несколько недолгих лет назад имел обыкновение устраивать пешие и охотничьи экспедиции за тиграми в тирайских джунглях и смеялся над более робкими охотниками, ищущими безопасности в болтахине на слоновой спине. Вы знаете, что на улицах Дели он заработал крест Виктории. И вот он сдрагивает от страха при каждом звуке в самом мирном уголке Англии. Как это печально, Вест. Вспомните, я вам уже говорил это. Опасность немнимая, невоображаемая. У нас есть все причины считать ее как нельзя более реальной. И однако, природа ее такова, что ее невозможно не предотвратить, не толком выразить словами. Если все будет хорошо, ждите нас Брэнксами 6 -го, С горячей любовью к вам обоим, Остаюсь, дорогие друзья, преданным вам, Мордонтам. Это письмо принесло нам огромное облегчение, дав знать, что брат и сестра не испытывают никакого физического принуждения, но наши бессилие и невозможность даже понять сущность опасности, угрожающие тем, кого мы любили больше, чем себя, едва не доводили нас до сумасшествия. 50 раз на дню мы спрашивали себя и друг друга, откуда ждать беды, но чем больше мы об этом думали, тем более безнадежной казалась загадка. Наконец, устав от бесплодных рассуждений, мы были принуждены их бросить, успокаивая друг друга тем, что всего через несколько дней все запреты снимутся, и мы обо всем услышим из собственных уст наших друзей. Мы только опасались, что эти несколько дней покажутся нам томительными и долгими. И так бы оно и было, если бы не новое, совершенно неожиданное событие, отвлекшее нас от наших забот и снабдившее новыми занятиями.